«Лягушка и обезьяна. Жили на одной горе лягушка и обезьяна». Вот однажды приходит обезьяна к лягушке и говорит. «Там, внизу, в долине, есть заброшенное поле. Вот бы нам посеять рис, уродиться, вдвоем есть будем». «Ну что ж», — согласилась лягушка, — «это можно. Давай вместе крестьянствовать. С завтрашнего дня и начнем». Но то мы порешили. В другой день заходит лягушка к обезьяне и говорит... «Сегодня погода хорошая. Пойдем, наше поле мотыжить». А обезьяна ей отвечает, «Жаль, не могу сегодня. Живот разболелся». «Нечего делать». Пошла лягушка мотыжить одна. Скопала она поле и опять приходит к обезьяне. Пойдем, говорит, — сажать Трис. Пойдем! Погода сегодня хорошая». Обезьяна скривила рожу и отвечает, «Ох, знаешь, сегодня так пояснить ломит, что терпения нет. Уж ты ваш, поработай одна». «Что ж, ничего не поделаешь!» – сказала лягушка и отправилась сажать рис. Посадила рис и опять приходит к обезьяне. «Пойдем на поле, сегодня полочь самый раз!» «Не могу!» – отвечает обезьяна. «Вчера упала с дерева, руку себе повредила. Ты уж и свини, ступай, одна поработай!» «Ах, вот оно что! Ну ничего не поделаешь!» И пошла лягушка полоть одна. Уродился рис на славу. Лягушка снова приходит к обезьяне. «Ну, обезьяна, поспел наш рис! Пойдем сжать!» Обезьяна опять отказывается. «Ты уж извини, лягушка, заболела моя тетка-барсучиха. Нужно сходить навестить ее». Так пришлось лягушке одно и жать рис, и сушить, и молотить, и в ступе обрушивать. Наконец получилось чистое отборное зерно. Пришла обезьяна, посмотрела и говорит. «Вот это рис! Только знаешь, жаль, его так есть. Давай вместе колобков наделаем». «Давай, давай!» — согласилась лягушка. Наделали они колобков. Обезьяна опять свое. «Не годится нам так есть эти колобки. Давай пустим их под гору. Кто первый добежит до колобков, тот и будет их есть!» Сказала она так, побросала все колобки вниз в долину, и что было прыть, опустилась за ними вслед. Сбежала она с горы, посмотрела, а колобков-то и нет. «Вот тебе на!» Полезла обезьяна назад. Идёт и видит все рисовые колобки, что она побросала с горы, застряли на полдороге в бамбуковых зарослях. Сидит после них лягушка и упитывает колобки за обе щеки.